Глава 43. Про армейскую разведку, вагинизм и роженицу Фрика. Как-то записалась на прием пара, которыми мы за полтора года до этого выражали их второго ребенка. И вот они снова беременны. Я встретила их с радостью. Замечательно, чудесно, что мы ждем третьего. Да, ждем. Но рожденного в ваши руки больше нет. они всей семьей попали в страшное ДТП. И все выжили, кроме годовалого сына в автокресле. Мы долго молчали. Первый и слава всем богам единственный случай, когда пришли люди, потерявшие принятого мной ребенка. Конечно, хотелось, чтобы их следующие роды стали прекрасными. Такими они и получились. Но сердце сжималось все время. Иногда в практику Да что там в жизнь? Приходят такие беременные, которым особенно желаешь хороших родов. По-человечески включаешься на всю катушку по обстоятельствам, ситуации, каким-то личным моментам. Когда приходит обычная, хотя, конечно, обычных в том, чем я занимаюсь, не бывает, это не конвейер. Ну ладно, пусть среднестатистическая женщина, просто беременная, счастливая этим, ожидающая встречи со своим ребенком, ты спокойно понимаешь, Может сложиться, может не сложиться. И находишься в таком ровном акушерском состоянии, трезво, взвешенно, предполагая и оценивая все возможные исходы. Но порой появляются женщины, для которых ты очень-очень сильно хочешь, чтобы все сложилось хорошо, чтобы сработало что-то такое на небесах, только счастье и никак иначе. Так было с Лерой, 14 лет носившей сына на руках. Так было с парой, потерявшей принятого мной ребенка. Так было и с этими девушками. На приеме двое. Женщина садится ближе ко мне, мужчина за ней, почти на метр позади. Она мягкая, тихая, скромная, в глазах затаенная грусть-печаль. Начинает рассказывать, расспрашивать, что и как, где и с кем рожать. Я собираю она, мне стоит знакомимся. Время от времени задают какие-то почти провокационные, довольно странные на грани фола вопросы. А вот если что-то не так, сумеете распознать? Ну да, вообще-то я для того и существую в родах. Акушерка такой человек, который как раз и должен поймать, отделить норму от патологии. И еще множество вопросов, касающихся как моей профессиональной квалификации, так и личных моментов, Типа, умеете ли вы быстро соображать и реагировать? Ее муж все это время смотрит на меня пристальным, изучающим, пронизывающим взором, словно сканирует. Будто не слушает разговор, а оценивает мои движения и мимику, мысленно составляя базу данных, рисуя графики и оценивая на встроенном полиграфе. Несмотря на внешнюю безобидность разговора, я чувствовала себя неловко. Отвечала на вопросы, но ощущение просвечивания жесткими рентгеновскими лучами не покидало. Когда дело дошло до анамнеза, выясняется. Женщина беременна второй раз. Первый ребенок погиб в родах. И у них обоих осталось болезненное, мучительное подозрение, что виноваты медики. То они что-то пропустили и сделали не так. Понять, что же именно там произошло, я так и не смогла, потому что... Они сами этого не понимали, да и объясняли довольно смутно и путанно. Не знаю, действительно ли имелась чья-то вина в произошедшем, или так распорядилась сама природа, но факт оставался фактом. В первых родах произошла интранатальная гибель плода. Что, разумеется, стало для них чудовищным ударом. Тем более в наше время, когда подобные случаи считаются исключительными и абсолютно вопиющими, и тщательнейшим образом персонально разбираются на уровне главного акушера-гинеколога Москвы. Когда естественному отбору сказано решительное «нет», а главврач одного из московских роддомов совершенно правильно декларирует, «раз женщина пришла к нам с живым плодом, мы обязаны выдать ей живого ребенка». Само собой, теперь пара, ожидавшая второго ребенка, с огромным подозрением и недоверием относилась к системе в целом и врачам в частности. Тогда они рожали без акушерки, а теперь хотели защитника в родах. Предачу муж оказался военным, И, как поняла, не обычным служакой, а откуда-то из армейской разведки. Отсюда мое верное ощущение сканирования при беседе. Ему представлялось важным вычислить, прокачать, пробить меня по полной программе. А за всем этим огромная гора, целый эверест боли и страхов. Но, несмотря на сложное начало, образовалось доверие. Ничего особенного я для этого не делала, всего лишь оставалась собой. И понимала, что теперь на мне лежит удвоенная ответственность за благополучие их родов. И они складывались так, как будто постепенно расслаблялись туго натянутые, вибрирующие, извиняющие внутренним напряжением струны. Я буквально ощущала, как они ослабевают, обвисают и перестают резать пальцы нервов. Родили мы чудесно, с ощущением удовлетворения и выдоха. Прекрасный живой ребенок лежал у мамы на животе, отец рядом, все хорошо. Тотальный сброс отрицательной энергии. Очень счастливые роды, оставившие глубокий эмоциональный след. Следующую девушку ко мне прислала доктор, с которой мы несколько лет работали подшлифованный до мелочей артистизма паре со словами. «Инна, ну уж если и ты здесь не поможешь, то дальше без вариантов, хоть как-то пытаться нормально родить. Миниатюрная, удивительно красивая, с хрупкой точеной фигуркой арабской танцовщицы восточная девушка ходит ко мне на курс. Очень умна, образована, топ-менеджер крупнейшей компании. Немного дребезжащим, будто спазмированным от переживаний голоском рассказывает на личной встрече свою историю. У этого восхитительного, словно самой природы, предназначенного для чувственных наслаждений создания, вагинизм. Кто не в курсе, такое состояние психики, а на ее фоне и физиологии, когда женщина не выносит ни малейшего прикосновения к своим половым органам, не говоря уж, как понимаете, о проникновении. За всю беременность ей не смогли сделать ни одного положенного мазка. Ни один доктор не сумел ввести в нее зеркало. Как только слегка притрагивались к половым губам, реакция следовала совершенно неадекватная. Девушка судорожно истерически зажималась, огромные черные глаза наполнялись первобытным ужасом. «Нет, нет, только не это, не трогайте меня!» Естественно, пытаюсь понять, как же, собственно, наступила беременность с учетом такого диагноза. И Айгюль, и ее муж. глубоко религиозные, соблюдающие все традиции мусульмане. В соответствии с суровыми национальными обычаями вступили в брак девственниками с обеих сторон. С отцом ребенка, тоже очень красивым, умным мужчиной, прекрасные отношения. Искренне любят друг друга. Вместе уже три года. И за все это время у них случился один единственный, дико невыносимо мучительный для нее сексуальный контакт, Девушка еле пережила это, ставшее воплощением немыслимого ужаса события, закончившаяся беременностью. Все три года брака оба ходят на психотерапию. Жена пытается что-то осознать, вычленить, разобрать, проработать. Правда, с какой задачей посещает психотерапевта муж, для меня стало загадкой. Но понятно, что ему тоже в любом случае не позавидуешь. И Айгюль убеждена, что единственная для нее возможность стать нормальной, полноценной женщиной — хорошо родить. Знаю, что шансов немного, если они вообще есть. Конечно, боюсь родов, не понимаю, как смогу их выдержать, да и смогу ли. Но если все закончится кесаревым, моя женская жизнь, скорее всего, закроется навсегда, так и не начавшись. И меня снова накрывает чувство огромной, невероятной гиперответственности, что я могу сделать для этой девушки, категорически не понимая ее состояние, не в силах представить, как такое в принципе может происходить. Глядя на нее как на загадочное, невероятное явление, могу говорить только об одном — что такое нормальные роды. Но ведь они неотделимы от сексуальности, являются ее жизненно необходимой частью. Осознаю, что кроме лекций, разговоров о сексе, О родах как составляющей части сексуальной жизни, об интимности как основном источнике ресурса нормальных родов ничего другого предложить не могу. И вместе с Айгюль с таким же трепетом жду родов, про себя молясь и заклиная. Пусть все будет правильно. Роды начались вовремя. Схватки — это внутренние ощущения. Айгюль переносила их очень хорошо. Впрочем, что-что, а прожить схватку роженицы после моих курсов обычно умеют, несмотря на любые условия. На раскрытии порядка пяти сантиметров мы смогли ее посмотреть. Процесс, конечно, сопровождался некоторыми нервными подергиваниями, но в целом прошел без особых эксцессов. Помнится, думала тогда, надо же, хрупкая миниатюрная девочка без проблем впускает в себя схватку для прохождения внутри нее огромного, больше четырех килограммов по сравнению с гинекологическим зеркальцем или мужским естеством ребенка, но при этом не может впустить два пальца акушера-гинеколога. Естественно, мы с доктором осматривали ее нежнейшим, максимально деликатным образом, медленно-медленно. Тихонечко прикасались, просили расслабиться, выдохнуть, представляя, что на пальцах сидит мотылек. Айгуль родила сама, без единого медицинского вмешательства. Из тоненькой девушки отлично вышел мальчишка-крепыш. Ребенок лежит у нее на груди, родильница плачет от счастья и спрашивает нас, «Скажите, девочки, но ну ведь у меня теперь там пошире, да? Теперь же все будет хорошо». Я, конечно, не знаю, как дальше у Айгюль сложилось в интимном плане со своим любящим, и любимым мужем. Конечно, очень хотелось бы узнать. Но любопытство подобного плана немыслимо. Привет, дорогая. Ну как там у тебя с супружеским сексом дела обстоят? Не моё дело. И вообще ничьё, кроме них самих. Надеюсь, полагаясь на справедливость мироздания, что прекрасные природные роды вышибли, снесли могучим гормональным потоком признаком зрелой, ликующей женственности противоестественный психологический блок. так долго лишавшей молодую прелестную женщину радости и интимной жизни. Наблюдается в нашем центре девушка, не заметить которую при всем желании невозможно. Очень яркая. Девушка-фрик. Цветная, цветастая, разноцветная. Всегда с потрясающим, блестящим, чуть ли не сценическим макияжем. Неизменно облачена в сногсшибательный наряд, цвет которого менялся с каждым визитом. Например, малиновая – плащ, брюки, свитер, рюкзак, ботинки на высоченной платформе. При этом образ дополнялся малиновыми губами и волосами. И прическа непростая – торчащий дыбом и ракес при выбритых висках и затылке. Но даже там отрастающая щетинка тоже окрашена в соответствующий цвет. И само собой такой же маникюр – перфекционизм высокого уровня. следующий раз комплект мог стать лимонно зеленым или пронзительно-голубым или кричаще-жёлтым, ирокез превратиться в высокий хвост или пучок, но суть оставалась неизменной. Максимум экстравагантности и эпатажа. Девушка, оказывается, несколько лет назад увидела меня на довольно проходной лекции в центре «Женский мир». Нас время от времени посылали читать своего рода краткие выездные презентации типа «Основные потребности женщины в родах». Она услышала ее небольшую часть в перерыве какого-то тренинга по саморазвитию. О детях Катя тогда не думала, считая их недопустимым явлением в своей жизни, о себя белой, ну, в ее случае цветной, вороной в собственной семье. Ее бабушка родила 10 детей и, потеряв на войне мужа, подняла и вырастила всех одна, мать-героиня тех суровых времен. Ее мама, также обладая развитым женским началом, родила троих. А Катя считала, что дети это не ее удел. Всегда оставалась яркой, эпатажной и полагала, что семейной радости не для нее, потому что она, в отличие от мамы и бабушки, из другого теста. При этом внутренне, хотя того и не показывала, комплексовала, тем более на фоне своего семейства, которое регулярно и настойчиво интересовалось: Ну же, когда замуж, когда детей, сколько можно шляться, раскрасившись как попугай? Но хоть Катя уже и перевалила за 30, ответ звучал всегда один и тот же. «Не дождётесь, это не для меня». Случайно поприсутствовав на моей лекции, она решила, если вдруг когда-то каким-то необыкновенным чудом соберётся обзавестись ребёнком, рожать его станет только со мной. И благополучно забыла. А через три года всё-таки забеременела. Не помню уже, что там было с мужем или не мужем, в любом случае его не наблюдалось. Но Катю, не только яркую, но и абсолютно неунывающую девушку, такая мелочь не смущала. И вот она разыскала меня и сказала, что единственный человек, с кем она готова рожать, это я. Прослушала весь курс «Родить легко» и пропиталась моими идеями. Мне это было, конечно, очень приятно, и я хотела с ней родить, но ПДР приходилось на 1 апреля. а я до 30 марта улетала в Лондон на конференцию Мишеля Адена. Кать, может так получиться, что ты родишь без меня? Нет, отвечает, это невозможно. Только с тобой и никак иначе. Я сделаю все, что угодно. Буду просить космос и звезды, чтобы роды состоялись исключительно в твоем присутствии. Я-то знала, что небесную канцелярию можно просить сколько угодно, но если тело захочет, то родит, никого не спрашивая. Но комментировать не стала и уехала на конференцию. «Возвращаюсь, не родила. Ждала тебя. Через пару дней. Хорошо, по сроку вступает в роды. Все идет отлично. Начинаются схватки. Спустя некоторое время прорывается пузырь, и схватки усиливаются». В роддом Катя приехала, очень простой, без своих обычных цветных прибамбасов. Ирокес убрала в скромный пучок, но даже в таком непривычном виде все равно оставалась экстравагантной. В роддоме ее заметили. как всегда замечали в мире естественного акушерства. С собой в палату Катя притащила любопытный набор амулетов. Портрет бабушки, портрет мамы, фотографию, где они все втроем, икону Богородицы, портрет Далай-ламы, ароматизированные палочки и свечки. Расставила все на столе, и горящие свечи бросали отблески на своеобразный иконостас из ее близких людей и духовных авторитетов. В сантиметрах на пяти, то есть примерно посередине родов, схватки начали угасать. Вроде и пузырь прорвался, и все входило в активную фазу, но потом стало замирать, замирать и остановилось. Мы с молодым, умным и приятным доктором сначала думали, ну, так бывает, как затихает, так и возобновляется, надо немного подождать. Но схватки затихли совсем, и возобновляться не собирались. Ждем час, второй, третий, четвертый и понимаем: роды завяли окончательно, что при вскрывшемся пузыре совсем ненормально и свидетельствует о серьезной слабости родовой деятельности. Все доктора родблока твердят: да, все понятно, давайте уже уговаривайте свою естественницу на окситоцин. Но я убежденный противник синтетического окситоцина в первом периоде родов, в чем полагаюсь на мнение Мишеля Адена. который пишет, что первый период является своего рода диагностическим, показывая, может ли женщина в принципе родить сама. Если же она по каким-либо причинам на это не способна, то применение искусственного окситоцина может спровоцировать гораздо более существенные риски, нежели кесарево сечение, ввиду чего многие осознанные роженицы отказываются от синтетического гормона, сразу требуя отвести их на операцию, что в подавляющем большинстве случаев оказывается оправданным. И вот понимаю, что сейчас должна пойти Катя и сказать «Знаешь, все, чем ты горела, что я рассказывала тебе на курсах, что мы с тобой считаем правильным, у нас не получается. Не выходят естественные роды, потому что 4 часа паузы уже ненормально, а она все длится и длится». Объясняю доктору. Как же мне не хочется, как же тяжело говорить такое. С ее настроем, с тем, что она шла за мной три года, так горела идея естественных родах и училась на курсах, и дождалась меня из Лондона. А он вдруг отвечает. Слушай, а давай еще подождем. Повторюсь, никакого дальнейшего ожидания по акушерским протоколам уже не положено. Все, нужно ставить капельницу с окситоцином. Но что-то в докторе сработало правильно. То ли интуиция, то ли лень спать хотелось. Дело было к ночи. В данном случае неважно. Да пусть поспит, добавляет. Сердце у ребенка хорошее, поставим датчики, воды светлые. Чего бы нам еще не потянуть. А потом сама поймет, что требуется что-то делать. Если наступит момент, когда она сама почувствует, что все пошло не так, и скажет, давайте, медики, помогайте уже. ну вот тогда и вмешаемся. Мы поставили датчики, велели Кате ложиться. Доктор ушел отдыхать. Я тоже прикорнула на кушетке. Периодически просыпалась и заглядывала посмотреть, как там Катя. Видела, что она дремлет, КТГ хорошая, и ложилась спать дальше. Наступило утро. Мы с доктором направляемся к палате, понимая, что с момента остановки родов прошло уже 10 часов. Представляла, как сейчас скажем, все, любое мыслимое время вышло, нужно что-то делать. А дальше слёзы, и прочая грусть, предчувствие этого томила и печалило. Открываем дверь. Катя стоит, упершись в бортик ванны, и активно дышит. И по всему видно, что у нее сильнейшая схватка. «У тебя что, схватка?» «Да», — отвечает в паузе, продышавшись, «полчаса как накатила. И у нас все пошло заново, с нуля, бодро, как положено. Уже через пять часов родили, обойдясь без малейшего медицинского вмешательства. После родов спрашиваю счастливую маму, а с чего вдруг схватки-то начались опять после такого огромного перерыва? Ты что-то делала? Сначала я спала, потом проснулась и поняла, что схваток нет, и хорошие роды не получаются. И так плакала, и молилась всем, и Богоматери. И далай и маме, и бабушке просила у них схваток, просила родов. И оно вдруг как попрет, подтверждаю, и вправду поперло, состоявшись в итоге на редкость правильно и красиво. Спрашиваю потом доктора, можно я опишу все это? Укажу вашу фамилию, подчеркну, что вы совершили подлинный акушерский подвиг. Приняли определяющее для таких волшебно-благополучных родов решение не вмешиваться и так долго продержались. Найти доктора, который в нарушении всех протоколов готов ждать десять часов, чтобы дать родам возобновиться, действительно настоящее чудо. Полагаю, что сегодня редкий врач на такое решится. Да, это происходило во времена настоящей акушерской оттепели. «Ну что ты? Как можно? Не надо ничего описывать, не вздумай. И фамилию мою нигде не называй». Я нарушил все, что мог, распнут, съедят без соли и не подавятся. Милый доктор, поверь, результат того стоил. Иногда думаю, сколько родов, готовых пройти хорошо и естественно, можно было бы спасти, если бы врачи, подобно нашему безымянному герою, готовы были ждать. Но от того, что никто не хочет брать на себя ответственность, никто не имеет права нарушать протокол это можно сделать. Только втихаря. И уже давно никто так не делает. Надеюсь, почти никто.